Глава 4 Давай поговорим. Тело Константина, его низ на плече, не таясь. Мы спокойно успеваем свалить до приезда ГБР. Ну, в том случае, если они сейчас смотрят в мониторы системы видеонаблюдения. Однако в последнем я сильно сомневаюсь. Сигналы тревоги от охраны не поступало. Так чего зря энергию тратить? Люди, в принципе, существа ленивые. За профессию охранника вообще молчу, дабы никого не обидеть. Сам еще недавно работал, знаю. Добрался до машины, открыл багажник и сразу же закрыл обратно. У пола он настолько мелкий, что Константина придется предварительно распустить на запчасти, прежде чем его туда утрамбовать. Зато на заднее сиденье он влетел, как там и было. «Это что? Какого? Он мертвый, что ли?» ту же заерзнул на водительском сидении палыч «Ты что, совсем, что ли?» Договорить да он не успел, открыл водительскую дверь и принялся выворачивать желудок. Видимо, волнение сказалось. Он и так на нервах сидел, а тут еще покойника вдруг увидел. Адреналин в такие моменты зашкаливает. «Все?» — сухо спросил я, когда он занял исходное положение и вытер рот рукавом. «Ну ты пиздец!» — выдохнул он. «Ты, ты кто такой вообще?» «Давай после, хорошо?» Я спокойно посмотрел ему в глаза жми если нет желания пойти по статье за участие. здесь весь периметр просматривается а где то в поселке на мониторы смотритят бригада гбр а да мне в зоне только рай ухмыльнулся палыч кормят поэт одевают и крыш над головой всегда есть так что пока ты мне не объяснишь что здесь мать твою происходит я с места не сдвинусь а так я решил зайти с другого конца и просто приставил ствол пистолета ему в бок куда ехать ехать-то?» Сразу же с угрюмым видом уточнил тот. «В тихое место!» — пожал я плечами. Палыч кивнул и, включив первую передачу, плавно тронулся с места. К моей радости, дорога не заняла много времени, и спустя уже двадцать минут мы остановились у какой-то заброшенной часовни, что расположилась за городом. Притом в чистом поле. Кто, когда и для кого ее здесь построил, непонятно. Я снова взвалил нож на плечо и, продравшись сквозь заросли осоты и крапивы, сбросил тело на грязный земляной пол. Палыч вновь попытался отрыгнуть содержимое желудка, но сдержался, лишь пару раз крякнул. Я же, не меняя флегматичного выражения лица, взял скотч, который умыкнул на пусту охраны и принялся пеленать покойного. «Да, я подозреваю, что он и так никуда не убежит», — голосом полным сарказма заметил Палыч. «Слетай пока до магазина, купи чего-нибудь пожевать». Проигнорировал я его замечание и протянул пятитысячную купюру. ха так я думал, ты его жрать будешь». Нервно ухмылился он и схватил деньги. Палыч, я прямым взглядом уставился в его глаза. «Не вздумай свалить или полицию вызвать. Я надеюсь, ты понимаешь, какие будут последствия?» «Угу», — <как> нервно взблотнул он. «Ну, я это... Ага, я мухой, короче». Уже через минуту машина сорвалась с места и умчалась по направлению к городу. Ну, а я уселся напротив Константина, также прямо на пол, и принялся ждать его возвращения. Сомнения, конечно, были, притом такие, что впору звонить в дурдом и заявлять о добровольной сдаче. Однако, когда тело покойника резко дернулось, на мое лицо наползла улыбка. Сокращение было похоже на защитный механизм организма. Такое бывает, когда человек только-только проваливается в сон. Я читал об этом когда-то. В этот момент мозгу кажется, будто ты умираешь. Поэтому он посылает сигнал на все нервные окончания. Эдакая проверка работы систем. Ну а тело подчиняется приказу, потому и вздрагивает. Это, конечно, объяснение в двух словах, но принцип приблизительно такой. А сейчас передо мной находился покойник, мозг которого пробит пулей, и раз уж его тело внезапно тряхнуло, это означает лишь одно – он постепенно оживает. А вот этот механизм для меня был совершенно чуждым и непонятным, зато желание выяснить его природу просто непередаваемое. В тот момент, когда я спускал курок, стало очевидно, что смерти этот товарищ не боится. «Видимо, придется искать другие способы давления. Надеюсь, боль он воспринимает так же, как обычный человек. Ну а если это не поможет, есть много других вариантов. придумаю что-нибудь. И, по ходу совсем скоро». Грудь Константина поднялась, а в легкие скрипом попала первая доза воздуха. Прошло не меньше пяти минут, прежде чем он открыл глаза. И вначале с недоумением и удивлением уставился на меня. Но вскоре и память стала возвращаться на место. А вместе с ней и надменные выражения на лицо. «Ну, естественно». С такими-то возможностями можно без особого труда испытывать презрение к окружающим. Чувство превосходства само напрашивается, когда ты способен победить смерть. Вот только не в случае, когда рядом нахожусь я, и скоро он это поймет. Уж я, в свою очередь, постараюсь объяснить ему это всеми доступными способами». «Ну и что ты собираешься делать?» Наконец Константин открыл рот, устал играть в гляделки. «Ведь ты же понимаешь, что угрожать мне смертью не имеет смысла?» «Поверь, в мире есть вещи гораздо страшнее смерти», спокойно ответил я и при этом пристально наблюдая за его эмоциями. Например, боль, долгая, мучительная, или как тебе быть похороненным заживо. Наверняка увлекательно обладать бессмертием в такой ситуации, и оно точно не пойдет тебе в плюс. И вот на этих словах я заметил мелькнувший страх во взгляде Константина, «Что тебе нужно?» «Я хочу послушать историю. Ты мог бы просто прийти к нам и не устраивать весь этот цирк. Мы предлагаем тебе работу как раз по твоим талантам». «Знаешь, я не люблю работать с незнакомыми людьми. Меня так бабушка в детстве научила. Не разговаривай с чужими дядями. Мы оба знаем, что у тебя не было бабушки», – перебил меня он. «Вот как?» – я сделал удивленное лицо. «Вы даже это знаете?» А мне казалось, что информация относительно моей личности находится под грифом «совершенно секретно». «Развяжи меня. Я не стану сопротивляться или убегать. Поверь, наше сотрудничество нужно тебе не меньше». «Как ты это делаешь?» «Что именно?» «Ну, ты ведь не совсем идиот, правда?» «А, ты про воскрешение? Я не знаю, как это работает. Ну, ты можешь стать таким же». «Наша компания не просто так занимает лидирующие позиции на рынке красоты и молодости». «Ха, ну теперь-то я догадываюсь», – ухмыльнулся я. «Наверняка у вас в клинике есть такие фамилии, которые лучше не произносить вслух». «В большинстве своем эти фамилии нами и созданы», – не моргнув глазом, выдал очередную информацию пленник. «Ты можешь поехать со мной в офис, и мы обсудим все, как нормальные люди». «Слушай, неужели по мне видно, что я собираюсь принять «Ваши предложения!» «Еб вашу мать!» Внезапно позади раздался возглас, который сопровождал звук падения пакета. Хотя, как внезапно? Шум мотора я слышал еще пару минут назад, а уж барматание Палыча из стук закрываемой двери автомобиля невозможно было не заметить. Неожиданностью здесь скорее выступал живой Константин, нежели появление моего напарника. «Ты... так ты... это...» опешил Палыч. «Ты его не убивал, что ли?» «Не, погодь, я же сам видел, как у него мозги из башки вытекали!» «Сука! Он что, вампир? Ему нужно кол в грудь забить или голову отрезать! Я понял, ты, значит, охотник на вампиров! Мать твою за ногу! Вот так нифига себе! Так это что, это все не сказки, что ли?» «Валыч!» — ревкнул я, и тот, наконец, заткнулся. «Сядь в сторонке и не мешай, а лучше пожрать дай. Что там у тебя?» так что я это, короче, ну, два хот на заправке взял и побить. Пойдет. Согласно кивнул я и протянул руку за едой. А ты рассказывай, Костик, не стесняйся. Хочу знать, откуда вы знаете обо мне, кто слил информацию и зачем я вам понадобился. Нам никто и ничего не сливал. Мы тебя создали. Мы всегда знали, где ты и чем занимаешься. Твое воспитание, твоя предыдущая работа и увольнение. Все это мы. «Очень интересно. Продолжай», — похвалил я пленника и, наконец, погрузил зубы в еду. «Влад, все немного сложнее. Я не смогу всего рассказать и объяснить. Тебе нужно проехать в наш офис. Пойми, ситуация с тобой очень непростая. Настолько, что ты не поверишь мне на слово». «Так ты ничего и не говоришь». Я спокойно проживал, прежде чем снова включиться в беседу. Палыч, напротив, работал челюстями с невероятной скоростью и с любопытством слушал наш разговор. «Я не знаю и половины всего. Тебе нужно говорить не со мной. Меня начинает утомлять наша беседа», — спокойным голосом произнес я. «Зато любопытство постепенно берет вверх. Вот, например, сможешь ли ты отрастить себе новую голову? Или сколько раз вообще ты способен воскреснуть?» «Да послушай ты, наконец!» — реально испугался Константин. «Мне нет смысла что-либо от тебя скрывать. «Я просто ничего не знаю. Я лишь рядовой сотрудник клана и исполняю роль посыльного, курьера, если угодно. Мне ничего особо не доверяют. Все, что я знаю, лишь в общих чертах». «Клана?» — я удивлен приподнял бровь. «И чем занимается ваш клан? У вас что, семейный подряд или мафиозные устои?» «Всего понемногу. В основном мы занимаемся политическими вопросами». Ха, кто бы сомневался?» — кивнул я. Полагаю, сферы вашего влияния распространяются очень далеко. Тебе нужно говорить не со мной. Тогда с кем? С главой, госпожой Лией. Она хочет тебя видеть, и это она предлагает тебе работу. И где мне ее найти? Для этого достаточно проехать со мной до нашего офиса. Там ты получишь все ответы. А что, если я откажусь? Боюсь, у тебя нет выбора. Хм, ошибаешься. Покачал я головой. Выбор есть всегда. Но тогда ты просто перестанешь существовать. И это тоже будет частью выбора. Пожал я плечами. Чтобы не значили твои слова. Я доживал свой хот -дог. поднялся с пола и зачем-то, скорее всего, по привычке отряхнул зад. Хотя джинсы, что на мне надеты, вряд ли хоть немногим были чище пола. Константин со страхом в глазах наблюдал за каждым моим движением. Ведь я как минимум дважды попал в уязвимые места. Первый, когда я предлагал похоронить его. И второй, когда разглагольствовал на тему отрезанной головы. А я, в самом деле, пребывал в сомнениях. Ему тоже удалось зацепить мое любопытство. А оно у меня от природы неугомонное. Раньше я очень любил пропадать в архивах, копаться в различных непонятных и порой мистических историях. Сейчас я, конечно, лишен этого удовольствия. Все допуски аннулированы, а мое ведомство расформировано. Но даже там, в ультрасекретных документах, я никогда не натыкался на что-то подобное. Никогда, нигде и никем не упоминалось воскрешение человека с пулей в черепе. Нет, прецедентов в жизни достаточно. Вплоть до таких, что люди умудряются жить всего с одним полушарием мозга. Однако они предварительно не умирают. Есть еще медицинское понятие «клиническая смерть». Но там тоже не все так однозначно. Как минимум, все происходит под контролем специалистов медперсонала. Плюс реанимационные процедуры. Нет, на моих глазах случилось то, что все называют не иначе, как «чудо». И этот факт просто сводит меня с ума. Мысли путаются. Я даже правильные вопросы сформулировать не в состоянии. Этот еще отвечает какими-то полумерами. Да зазывает при любом удобном случае. А может и стоит? Что если там я действительно получу все ответы? Возможно, так и есть, но нужно ли мне это? Хорошо. Наконец решил я. Мы поедем в Кринос. Ты принял верное решение. Тут же просеял в лице Константин, а мгновение спустя сделался задумчивым. Правда, у нас образовался небольшой нюанс. С этими словами он перевел взгляд на Палыча. Тот оживать перестал и уставился на меня испуганным, немигающим взглядом. Да ты чего, хмурый? Мы же друзья, не надо... Он сразу сообразил, к чему клонит пленник. Человек вообще прекрасно чувствует опасность, порой даже задолго до того, как она должна случиться. В современном мире мы сильно утратили этот талант, но пообщайтесь с военными или любым другим человеком, кто периодически рискует жизнью. Они расскажут, как непонятный дискомфорт где-то в глубине сознания неоднократно спасал им жизнь. дать чего далеко ходить, ведь порой достаточно услышать агрессивный оклик в спину со словами «Эй ты, а ну стоять!», как сразу же становится понятно. «Это предназначается тебе». Так и Палыч моментально сообразил, что его жизни угрожает опасность. Да и не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять недвусмысленный намек от бывшего покойника. О таких вещах явно не должны знать посторонние. «Извини», — спокойно пожал я плечами, — «ты видел и слышал слишком много лишнего». Палыч побледнел, выронил недоеденный хот-дог и собирался еще что-то сказать. Возможно, даже вымолить пощаду, пообещать молчать даже под страхом пытки или просто убежать. Но сегодняшний вечер при любом исходе событий должен был стать для него последним. Я направил в его сторону пистолет и дважды надавил на спуск. Первую пулю послал в середину груди, вторую – в голову. Палыч умер мгновенно, мешком сводился на пол, несколько раз дернул ногой и затих. Лезвие нажать тихо щелкнуло, зацепившись за язычок фиксатора, и я склонился над Константином, освобождая его от пуд. Спустя пару минут мы вместе стерли у машины и думали, как поступить дальше. «Да кто меня вообще остановит в таком-то виде?» Возмущался тот, демонстрируя мне свою наготу. «Ну, извини, я вообще не собирался тебя отпускать, так что о трусах не подумал». «Да, боюсь, и в одних трусах попутку не остановишь. По крайней мере, этот номер точно неправильно поймут». «Не ной!» — сухо садил его я. «Давай, тащи сюда Палыча!» «На кой хрен он нам сдался? Не дай бог, полиция остановит!» «Странные у тебя покровители!» — усмехнулся я. «Ты без страха приперся ко мне в дом и в то же время боишься служителей закона? Я просто не хочу расхаживать голым по улицам и уж тем более дожидаться наших адвокатов в КПЗ!» «Снимешь с палоча штаны?» «Нет, спасибо! Я лучше так! Не хватало еще чесотку какую-то подцепить!» «Не заставляй меня жалеть о сделанном выборе», — сухо произнес я, глядя в глаза Константину. Пару минут пререканий, но в итоге Палыч все же был погружен на заднее сиденье автомобиля. Ржавая арматурина и несколько хороших ударов кирпичом помогли проделать отверстие в баке, а вскоре в поле уже гудело пламя, пожирающее все улики. До офиса Криноса добрались на попутки. Да, для этого вначале пришлось спрятать Константина, который все же натянул на себя грязные джинсы Палыча. Я, конечно, понимал, что в таком виде мне вряд ли удастся поймать машину. Однако принять водителю верное решение помогла пятитысячная купюра, зажатая в ладони. Ну а все вопросы у паренька с рулем отвалились после объяснений, которые прямо на ходу выдумывал Константин. По его легенде, мы попросту сбежали от девок, когда нас застукали их ревнивые женихи. Ну а одежда, что успели подхватить на бегу, тому и рады. К моему удивлению, мужика вообще не смутила крупная купера, которая странным образом оказалась у полуголого мужика и бомжа. Он вмиг поверил в нелепую историю и даже с охотой рассказал нечто подобное про одного из своих знакомых. В итоге, под шутки и веселой истории, мы добрались до офиса холдинга Кринос. Константин распрощался с водителем. За время поездки они чуть ли не лучшими друзьями стали. Последнее мне не очень понравилось. Вообще не люблю откладываться у людей в памяти. Но такое явно будет не непросто забыть. Даже в отсутствии компанейского поведения Константина. «Константин Федорович, что-то случилось?» Первым делом уточнил охранник в холле. «Нет, ничего такого, с чем бы я не справился», самодовольно ответил тот. «Это со мной, сообщи на Нижний пост». Тот лишь коротко кивнул и разблокировал турникет. Мы прошли до кабины лифта, где мой спутник приложил большой палец с камер отпечатка, а после этого лифт без указания этажа самостоятельно начал спуск. Я немного этому удивился, но, с другой стороны, ничего такого сверхъестественного в этом нет. Любая уважающая себя контора имеет сеть подземных офисов и даже целых комплексов с переходами и складами. Это вполне нормальное явление, но в итоге, вместо ответов, я получил задание, хотя все прошло не так гладко, как я себе представлял. Стоило дверям лифта распахнуться, как в мою грудь воткнулись два электрода от шокера. мышцы скрутила болью, и я рухнул на выстланный кафелем пол. Затем почувствовал укол в районе шеи, а все дальнейшие события прошли словно в тумане. Когда я окончательно смог осознавать себя, то находился уже в этом самом кресле, в салоне самолета. На вызов пришла симпатичная стюардесса, та самая, что секунду назад интересовалась моими пожеланиями, правда, уже на обратном пути. Затем приземление, лютый холод южного полюса, странный разговор с умопомрачительной красоткой, которая во время беседы едва не раздевала меня глазами. Следом не менее странные путешествия на дно Арктического озера. Пирамида, покойник, прибитый клинками к трону. Что это вообще было? Откуда на Южном полюсе взялась пирамида? И почему о ней никто ничего не говорил до сего дня? Ведь исследования там проводят уже несколько десятков лет. Кто этот человек и почему он выглядит так, словно погиб буквально вчера? А самое главное, почему он показался мне знакомым? Вопросы роились в голове такой кучей, что я не мог думать ни о чем другом. В одночасье вся моя жизнь изменилась, а то, что поведала госпожа Ли, вообще не укладывалось в рамки нормального и понятного мне мира. Я снова взял папку и внимательно смотрелся в лицо первого клиента. Некий Тихий. Кто он и почему нет никаких других сведений о нем, разве что примерное местоположение и несколько постоянных знакомых, очень похож на типичного американского мачо в темных очках с яркой улыбкой и спичкой в зубах. На фото он общается с другим человеком, некий Ярк, вообще непонятное имя для белого парня. Тот, собственно говоря, больше похож на австралийца, загорелый, накачанный, в яркой аляпистой рубахе, точно в таких же шортах, а-ля серфер. А вот лицо у этого парня крайне неприятное. Такое, скорее всего, без зазрения совести прирежет собственную мать, а затем еще и ноги, а ее труп вытрет. Надменный, презрение к окружающим никогда не сходит с его лица, потому как попросту отпечаталось на нем при рождении. Он является второй целью. И вот его я точно уберу с удовольствием. Возможно, даже согласился бы сделать это бесплатно. Но, тем не менее, ценник его жизнь все же имела. А отказываться от такой цифры глупо. Ну и, собственно, третья цель и самая основная. Кетта. Женщина средних лет весьма привлекательная, хотя до госпожи Лии ей, конечно, очень далеко. И было в этой кетте что-то чуждое, не понять на первый взгляд, что именно, но какая-то такая черта, которая отличала ее от обычных людей, словно пришелец или какая-то другая раса, еще неизведанная, невиданная до сего дня. И эта инъекция, неужели в шприце находится та самая сыворотка бессмертия? Ну, не слишком ли просто я ее заполучил? Как-то странно. Ведь ради такой любой человек пойдет на все, что угодно. А мне ее дали. Вот так. За здорово живешь. С другой стороны, ведь действительно, хотели бы убить, давно был бы мертв. Уж чего-чего, а шансов для этого у них хватало. Да я в отключке провел хрен знает сколько времени. Режь, трави, да все, что угодно можно успеть. Да и вряд ли они выбрали настолько извращенный способ моего устранения. А главное, зачем? Я вдавил клавишу вызова стюардессы, и та появилась у моего кресла буквально через секунду. «Господин что-то желает?» «Скажи мне, ты работаешь на авиакомпанию или на Кринос?» «А разве есть какая-то разница?» Открыто улыбнулась она. «Разве что принципиальная?» Пожал я плечами. «Перенеси мне черный кофе, без сахара». «Сию секунду», — коротко кивнула она и удалилась, сексуально покачивая бедрами. «А вот интересно, если попросить ее отсосать?» «Она сделает это с такой же улыбкой?» Подумал я и уже в который раз покрутил шприц перед глазами. «Ой, да черт с ними! Уж очень любопытно, что это за хрень!» Я взялся за ремень безопасности на соседнем кресле и использовал его в качестве жгута. Нас учили, как делать укол в вену. В полях такой навык реально может спасти жизнь. Поэтому игла без проблем нашла вену, а уже через мгновение странная серебристовая цвета инъекция проникла в кровь. Несколько секунд ничего не происходило». А затем боль скрутила мышцы И вот ведь ровно в тот самый момент Когда стюардесса протянула мне кружку горячего кофе